Глава 25. Сокровище Монтесумы На другой день после этой страшной ночи Куетлахуа был коронован императором ацтеков. Я не присутствовал на этих торжествах, так как жестоко страдал от раны, полученной мной от де Гарсия, а также и от той, которую мне нанес жрец своим жертвенным ножом и которая раскрылась во время последней битвы. Ацтеки положительно обезумели от радости, что испанцы покинули город, и как будто забыли о потерях многих тысяч своих храбрейших воинов. Идолы были восстановлены, и жертвенники их обогрелись ежедневно кровью новых жертв. А святое распятие, воздвигнутое испанцами на вершине Теокали, было не свергнуто вниз, как несколько дней тому назад было поступлено с каменным изваянием бога Тецката. Во время моей болезни Гуатемок не раз навещал меня, и мы беседовали с ним по душе. «Неужели, брат, ты думаешь, что испанцы скоро вернутся в Теноктетлан?» «Не только думаю, но вполне уверен. Кортес не такой человек, чтобы спокойно перенести свое поражение. Зачем вы дали ему уйти, когда он был в ваших руках?» «Что сделано, того уж не поправишь», — отвечал Гуатемок. «Но если он вновь явится, то мы встретим его иначе, чем в И если будет борьба, то постараемся держать вверх». И с этими словами он встал и вышел из комнаты, мрачный и озабоченный. Спустя неделю я настолько оправился, что мог уже выходить. Мне поручили сопровождать Гуатемока и одного из знатнейших ацтеков в таинственную ночную экспедицию, а именно отправляться с ними зарывать сокровища покойного Монтесумы, отбитые у испанцев во время их бегства в страшную ночь. Поручение весьма лестное, свидетельствующее о том доверии, какое имел ко мне император. Когда стемнело, Гуатемок, я и еще некоторые важные сановники дошли до озера, где нас ожидали 10 больших каноэ, лодок, нагруженных чем-то скрытым под темными покрывалами. Мы разместились подвое и по трое в этих каноэ, и, проплыв около двух часов по озеру Тецкука, наконец пристали к берегу, в том месте, где было расположено богатое поместье принца Гуатемока. Люди стали сносить на берег одну за другой громадные кадушки и мешки с золотом и драгоценными камнями, которые едва поднимало несколько человек дюжих ацтеков». В числе этих сокровищ находилось и золотое изображение головы монте тяжесть которой была так велика, что мы вдвоем с Гуатемоком едва могли поднять ее. Сокровища были снесены на вершину небольшой возвышенности в шестистах шагах от воды и сложены у входа в довольно глубокую шахту или колодезь, скрытый за небольшим бугром земли. Когда все было на месте, принц Гуатемок предложил мне и знатному ацтеку спуститься с ним на дно шахты, на что я согласился весьма охотно, спутник же мой, с некоторым колебанием. На дне шахты было совершенно темно, только факел принца Гуатемока давал возможность различить что-нибудь в этом подземном склепе. Из него вела низкая дверь, вернее, дверное отверстие в довольно большую подземную комнату с каменным мощеным полом, куда не проникало ни малейшего луча света. Сюда-то, в эту комнату, мы с принцем и втащили одну за другой кадушки и мешки. Но когда спускали последний, он сорвался и разорвался. Часть драгоценностей рассыпалась, а одно дивное изумрудное жерелье упало мне прямо на плечи, повиснув на них. Мы стали собирать рассыпавшиеся драгоценности и складывать их обратно в мешок. Но когда я хотел положить в него и ожерелье, Готэмок остановил меня, заметив... «Это ты оставь себе. Сама судьба подарила тебе это ожерелье на память об этом дне». Ожерелье это и сейчас еще у меня. Оно многие годы украшало шею Атоми, которая носила его, не снимая и потому я никогда не расстанусь, и даже завещал схоронить его со мной. Затем мы стали закладывать камнями, приготовленными у стены, вход в комнату сокровищ. И когда стена была возведена до половины, мог заставил меня взять факел из рук знатного отстека, державшего его все это время, и, обращаясь к нему, сказал. «Знаешь, какая участь ждет предателей и изменников, друг?» С этими словами он отцепил у себя от пояса свою боевую булаву. Тот, к кому относились эти слова, побледнел, как смерть, и задрожал, как осиновый лист. «Что ты хочешь сказать этим, господин?» — спросил он. «Это ты и сам хорошо знаешь», — ответил Гуатымок, размахнув своей булавою. «Несчастный упал на колени и стал молить о пощаде». «Для врага и недруга может быть пощада». Но для изменника и предателя ее не может быть. И он, кинувшись на приговоренного, одним ударом уложил его замертво, затем, схватив тело убитого, перебросил его в комнату, где были сокровища. Теперь и я, с своей стороны, вопросительно посмотрел на Гуатымока, полагая, что, быть может, и меня ждет та же участь. Но он своим обычным ласковым голосом ответил на мой немой вопрос: Не бойся, брат! Этот человек был увлечен в государственные изменения и в том, что, будучи избран для этой экспедиции как доверенное лицо, обещал указать испанцам эти сокровища, выговорив на свою долю известную часть их. «За это я его и наказал. Пусть будет проклято это золото и все эти богатства. Пусть бы прекрасная страна Анахуака никогда не родила ничего, кроме риса, пшена, молока да меди для наших копий и стрел». Тогда, быть может, эти жадные, алчные Тейли не явились бы сюда, и сыны моей родины еще долгие годы оставались бы свободным и вольным народом. Глубокий вздох вырвался из груди принца, и он поспешно принялся закладывать последние камни, закрывая ими отверстие, ведущее в комнату сокровищ. Воткнув в землю факел, я стал помогать ему, стараясь не глядеть на труп убитого ацтека. Вскоре все было кончено, Мы подали знак и нас обоих вместе подняли наверх. Кто-то из остававшихся наверху спросил о нашем третьем товарище. Он предпочел остаться там, охранять сокровища до того времени, когда они потребуются ему, ответил Гуатемок, и после того никто более ничего не спрашивал. Теперь наверху закипела работа. Шахта, куда мы спускались, имела надежные каменные закраины вокруг верхнего отверстия. Общими силами мы завалили это отверстие громадной каменной плитой, точно пригнанной по нему. И затем нанесли толстый слой земли, который вспахали и засеяли. Кто-то даже посадил два молоденьких деревца, вероятно, чтобы отметить место. Когда все это было сделано, мы вернулись к воде и, сев в ожидавшие нас каноэ, вернулись под утро в Мексику. Вскоре после этого столь памятного для меня дня на торжественном совете было решено, чтобы Атоми и я, ее супруг, отправились в столицу народа Атоми, город Пихт, чтобы уговорить это могучее, сильное и воинственное племя горцев, часть которых отпала от своего союза с ацтеками и пристала к своим соседям и друзьям Тласкаланам, союзникам испанцев. Атоми были самостоятельным народом, управляемым самостоятельными государями, которые были временами в тесном союзе с ацтеками, временами же в открытой вражде. Но с того времени, как Монтесума взял себе в жены единственную дочь последнего царя Атомии, не имевшего наследников мужского пола, царство Атоми почти слилось с царством ацтеков. Но Атоми, дочь Монтесумы и принцессы Атоми, признавалась самостоятельной государыней народа Атомии, язык и нравы которого она изучила в совершенстве. Согласно существующему обычаю, были высланы вперед герольды, чтобы возвестить народу Атоми, что государыня их намерена посетить свою столицу вместе со своим супругом. На пути нас повсюду встречали вожди и старшины разных кланов или отдельных племен, из которых состоял народ Атоми. Но когда мы прибыли, наконец, в самую столицу Отоми, в город Пихт, нам была приготовлена такая торжественная встреча, что наш въезд в город походил на триумф. Никогда я не видал более красивого города. Расположен он был в котловине, окруженной со всех сторон зеленеющими горами, в красивом уборе лесов или снегов, как, например, вершина могучего вулкана Ксака. Входом к этой котловине служило длинное, чрезвычайно узкое ущелье, замечательно живописное, где с трудом могли проехать три всадника в ряд. Оно тянулось на пять миль. «Вот место», — сказал я, — «где горсть смельчаков может задержать целую неприятельскую армию». При въезде в город меня поразило обилие зелени и садов, Каждый из серо-желтых домов этого города, построенный из крупных кирпичей из лавы, был окружен красивым садом, и только царский дворец, длинное низкое здание из блестящего, ослепительно сверкавшего на солнце белого камня, да пирамиды Теокалли в самом центре города, посреди большой квадратной площади, как-то особенно ярко выделялись на фоне города. Не только вся улица города, весь наш путь через предместье, но даже самые крыши домов были полны людей, радостно приветствовавших нас и усыпавших наш путь цветами. Атоми путешествовала в роскошном царском Паланкине, я же ехал на коне, возбуждая всеобщее удивление толпы, никогда еще не видавшей лошади. В день приезда мы отдохнули во дворце предков Атоми где все было приготовлено для нашей встречи, а вечером был большой пир, на котором Атоми присутствовала в царственном одеянии, покоряя все сердца своей красотой и милым обращением. На следующий день она созвала Великий Совет из старшин и вождей кланов и всех влиятельных лиц государства. На Совете этом. Атоми обратилась длинной и прочувствованной речью ко всем мудрым и убеленным сединами старцам и гордым вождям суровых горцев, высказав им, какое горе некоторые из них, дети ее народа, причинили ей, вступив в союз с испанцами и подняв оружие на своих родных братьев за заодно с чужеземными пришельцами. Неужели же они не понимали, что эти самые Тейли, если они с их помощью, быть может, разрушат царство ацтеков, не приминут разорить и их страну? Они вернутся, ложные дети Тецката, эти алчные, жестокие, кровожадные Тейли. Между тем, сами по себе они бессильны против главного И если все братья все дети этой благословенной страны, дружной семьей пойдут на них, то их можно будет прогнать за море, навсегда отбив охоту вернуться в Анахуак. Если же славные Атомии будут помогать Тейлем, и царство ацтеков падет, то это откроет Тейлем путь в столицу Атомии. Они разорят ее, не оставив здесь камня на камне. Убежденные словами атоми вожди и старейшины — дали свои прекрасные государыне слово держаться крепко союза с отстеками и в случае необходимости выставить им в подкрепление не менее 20 тысяч отборных воинов и даже еще больше. Пробыв еще некоторое время среди своего народа и покорив себе все сердца, Атоми и я отправились в обратный путь, который мы с ней совершили также вполне благополучно и счастливо.